Глава девятая. В смысле провести с ним день как пара? Вы что шутите? Иланна, которую пришлось тоже з а з ы в а т ь в столовую, смотрела на нас с Лансом со смесью недоверия и возмущения. Почему же? Мы серьезны, как никогда. Заверил Ланс и наградил ее обворожительной улыбкой. А шутить будем. Надо всеми остальными. Если ты окажешь нам эту небольшую услугу. И это ты называешь небольшой услугой? Гневный взгляд подруги метнулся к брату. А ты-то как на такое согласился? Ты самый правильный в нашей семье и все время р а д и ю щ и й за репутацию. И хочешь нас так подставить? Лично меня уже подставили, если ты не заметила. Спокойно поправил тот. И именно потому, что я радию за репутацию ищу выход, чтобы все исправить, не подставляя при этом твою подругу. Если сделать, как говорит Ланс, то всех нас уже завтра обелят. А если нет, перемывать кости будут еще очень долго. Брось, феечка, это будет даже весело, добавил Аллан сухмылкой. Не называй меня феечкой, пепельница. Тут же огрызнулась Иланна. И вообще у меня жених есть. От которого ты, кстати, сама мечтаешь избавиться, напомнила я. Ну давай, Иланка, соглашайся. Ну правда, очень надо. Сама же видишь, что творится. Мне ведь теперь жить я совсем не будет. И признаться в том, что Дир только помощь оказывал, я не могу. б р у к же сразу д о несут. Подруга куснула губы. Было видно, что даже несмотря на доводы, наша задумка по-прежнему ей неприятна. Однако женская солидарность все-таки взяла свое, и Ланна неохотно кивнула. Ладно. Спасибо. Я порывисто обняла подругу. Но только на один день, и он не будет меня лапать, предупредила она. Исключительно в случаях крайней необходимости, откликнулся Аллан, улыбаясь шире. Уверен, все пройдет замечательно. Тут же тактично добавил Ланс. Иланна еще раз окинула Алана скептическим взглядом, но больше свои сомнения высказывать не стала. Так что мы быстро позавтракали и, убедившись, что народов столовой уже появилось немало, приступили к первому этапу розыгрыша — демонстративно публичному выходу из столовой. Сначала шли а л а н и Иланна. Правда, даже несмотря на то, что шли они под ручку, никто на этот раз на них не смотрел, потому что за ними следовали мы с д и р и а н о м Медленно, чинно, улыбаясь друг другу и демонстративно не обращая внимания на окружающих. А вот окружающие, напротив, буквально пожирали нас взглядами. Во всей столовой не было никого, кто бы не смотрел в нашу сторону. Более того, многие бросали недоеденный завтрак и устремлялись за нами в коридор, надеясь на продолжение шоу. Что ж, новый сезон дома два можно считать открытым. Судовлетворением мысленно констатировала я. Когда мы подошли к аудитории, где у первого курса планировалась магометрия, успех по привлечению всеобщего внимания повторился. Даже делать особо ничего не пришлось. д и р и а н просто вернул мне сумку, которую всю дорогу нёс, лучисто улыбнулся и пожелал удачного дня, малышка. Даже у меня, знающий, что это только игра, сердце дрогнуло. Спасибо, выдохнула я. И тебе. Увидимся после занятия, пообещал он. После чего снова перехватил мою кисть, легко коснулся губами тыльной стороны ладони на прощание и ушел. Неудивительно, что после такого представления взгляды абсолютно всех сокурсников тотчас устремились на Алана, а тот, тот не обращая на нас с Дерианом ровным счетом никакого внимания, в это время спокойно и обстоятельно обхаживал Иланну. И подлокоток подхватил заботливо, пока та по ступенькам поднималась, и сумку ее придержал, пока садилась. В общем, их звездный час наступил. А так как Аллан играл на публику куда лучше Дира, то не преминул воспользоваться возросшим вниманием общественности, и Галант н о п о ц е л о в а л и л а н н е руку. Подруга тоже сориентировалась быстро и в ответ наградила камерана весьма правдоподобным, влюбленно смущенным взглядом. Мысленно посмеиваясь. Я направилась к сладкой парочке. Судя по выражениям лиц с о к у р с н и к о в многие из них сегодня вполне могут обратиться в медкорпус по поводу дисфункции нижней челюсти. К счастью для здоровья окружающих, шоу с у х а ж и в а н и я м и не продлилось долго, так как в аудитории показалась магистр Брук синеводная. Студенты, х о т ь и с явной неохотой, стали разворачиваться и з а ш л е с т е л и т тетрадями. м а г и с т р же пожелала всем хорошего дня и уточнила. Ну что, есть вопросы по вчерашнему семинару? Ответом ей послужила равнодушная тишина. Как я и предполагала, никто даже не подумал напрягаться, кроме, пожалуй, наших медалистов Олимпиадников. Но те, неуверенно глянув на остальных, тоже предпочли промолчать и не привлекать к себе внимания. Нет, значит, с неприятным смешком констатировала магистр Брук. Что ж, хорошо. В таком случае идем дальше. К этой теме вернемся на зачёте. н е х о р о ш о пробормотала я. Чую, на зачёте придётся туго. Остальным да, а мы получим его, как только снимем проклятие. Тихо напомнила и л а н а Так что не бери в голову. Что ж, в этом подруга была права. Отбросив ненужное волнение, я открыл а т е т р а д ь и записала название сегодняшней темы, которая, кстати, оказалась весьма интересной и важной — создание базового счета. Как вы понимаете, заклинание базового счета — это основа основ, произнесла магистр Брук. То, от чего отталкивается любая защита, поэтому вы должны уделить этой теме максимум своего внимания, если, конечно, не хотите окончить жизнь от какой-нибудь банальной травмы. Мы не хотели, поэтому слушали и конспектировали пояснения магистра тщательно и подробно. До записей с н и зашли даже те из элитников, кто магометрию никогда не любил. Впрочем, ядро заклинания представляло собой довольно простую звезду, а формула приложения сил была несложной, так что никаких трудностей при создании базового щита не должно было возникнуть. Практическая отработка заклинания, как сообщила магистр Брук. Должна была начаться с сегодняшнего дня на занятии по энерго-контролю, и это радовало, поскольку групповые задания всем уже изрядно поднадоели. Когда твоя оценка зависит только от тебя, а не от целой группы, всегда лучше. Тем более, когда из-за этой группы она изрядно подпорчена. Сейчас хотя бы появилась реальная возможность подтянуть средний балл повыше. В общем, аудиторию мы покидали воодушевленные предстоящей практикой и в хорошем настроении. А перерыв между занятиями начался с просмотра анонимуса, где я ожидаемо узрела истерическим игающий заголовок нового поста от Мегамага: "Разоблачение столетия. Они перестали скрываться". Вы обратили внимание, что лорд с п л е т е н до сих пор молчит? торжествующий писалон. А молчит он, потому что сказать ему нечего, потому что мои доказательства оказались настолько неопровержимы, что даже с а м и лучезарный или ловая девочка их признали и перестали скрываться. Да-да. А кроме того перестал скрываться и кое-кто еще. Сегодня утром все стало окончательно ясно. И почему к а м е р а н а не ревнует невесту к лучезарному и почему не целует ее, а потому что этот любовный треугольник не треугольник вовсе. А квадрат и читается он по-другому. Иланна ж и з н е т в о р е ц не просто покрывает связь подружки со своим братом, на самом деле она встречается с пепельным лордом. После чего шла картинка не скромно обнимающего Иланну Алана с подписью маленькая фея и пепельный лорд. Как тебе такое, лорд Сплетин? А? О, кажется, у тебя тоже появилось прозвище? Поздравил Иланну Аллан. Маленькая фея, надо же. Кто? Та обалдела, уставилась на к и й л о р Маленькая фея, печка. Охотно повторил парень и ухмыльнулся. Я просила не называть меня так. Так это и не я назвал. К мегалоху все претензии. Справедливо отметил Аллан. Кстати, судя по комментариям, прозвище уже в народ пошло, так что придется привыкать. Раздался глухой р ы к который, впрочем, был почти сразу пресечен пепельником самым романтичным образом. Только я, стоящая в непосредственной близости от этих двоих, видела и слышала, что обхватив ладонями лицо и л а н н ы Аллан склонился к ней и тихо потребовал: «Держи себя в руках, не сейчас». А для остальных это действие выглядело исключительно как нежный и откровенный поцелуй. Парочка заговорщиков даже нескольких аплодисментов удостоилась. Что ж, с идеей сделать вторую пару на публику Ланс не прогадал. Благодаря л а н н и и Аллану народ не терял интереса к теме, даже пока д и р и а н а не была рядом со мной. А главное не остался без работы и Мега Мак, которого я вскользь заметила в отдаленной группе студентов. Пепельный лорд и это, это добыть того не может. Выли в комментариях. Не верю, а придется. Мысленно хмыкнула я, вновь посмотрев в сторону ш е д ш е й впереди парочки, потому что там было все: и поцелуи ладошек, и даже отдельных пальчиков, и т о м н ы е взгляды, и красивые фразы с заверениями в вечной любви, и перешептывание на ушко. В общем, Аллан и успокоившаяся и л а н н а явно вошли во вкус и получали искреннее удовольствие от игры на публику. Удовольствие получали и все, кто за ними наблюдал, хотя, пожалуй, все-таки не все. Я вдруг заметила, что в отличие от остальных друзья Алана с каждой минутой все больше и больше мрачнели. А когда Дилан решительно сузил глаза и сжав кулаки направился к парочке, поняла, что Алан может серьезно в л и п н у т ь Только разборок вида, ты с какого домена и за кого будешь, сейчас и не хватало. Быстро заступив на перерез. Я перехватила дело на п о д р у к у и обворожительно улыбнулась. Приветик, можем поговорить? Это недолго. Что? Недружелюбно буркнул он. Похоже, и меня теперь не особо чествовали. Впрочем, меня это не смутило. Хочу попросить об одной маленькой услуге. Не прекращая улыбаться, проворковала я. Чего надо? Так ерунда. Просто подойди к Алану. И демонстративно поддержи его выбор. Что? <кх> <кх> Чего? Дело он вытащил с я на меня как на ненормальную. с д у р е л а Да я по морде ему дать хочу, а ты? А. -а, -а. Понял. Это все из-за тебя, значит. Сама радикалистка и Алла на в ы х р я д ы заманила, а теперь и меня хочешь? Да иди ты. Заткнись, а? Тихо рыкнула я. И резко сбросив улыбку, в упор посмотрела на него. Мы не радикалисты. Мы ловим придурка, который о нас всю эту гадость пишет обо всех нас. Понял? Во взгляде Дилана последовательно отразились изумление, а затем понимание. А, э -э -э -э, протянул он и воровато огляделся. Понял. А раз понял, то помоги. Подойди и скажи, что они отличная пара, повторила я. Скажи, что всегда будешь на их стороне и все такое. В общем, поддержи легенду, чтобы последние сомнения у народа отпали. Этот говнюк точно где-то здесь, а значит, точно будет все снимать. И, надеюсь, тема спалится. Ага, хорошо, сделаю в лучшем виде, пообещал Дилан. Мысленно с облегчением вздохнув, я отпустил а его руку. И парень продолжил движение к м и л у ю щ е й с я паре интриганов. Только теперь на лице его сияла широченная и счастливейшая улыбка. Аллан, дружище, догнав того, громко провозгласил Дилан и от души хлопнул Камирана по спине. Удивил так удивил, даже меня. Не думал, что ты решишься открыться всем так рано. Но поздравляю, в конце концов, ты прав, ничто не должно стоять на пути настоящей любви. И вновь Аллан проявил сообразительность, лишь на миг удивленно вскинув брови, а затем сразу покосившись на меня. Я едва заметно утвердительно кивнула, в ответ на что получила короткий благодарный взгляд. А дальше уже два приятеля начали сыпать высокопарными лозунгами вида «домен ничто, любовь все» и «любовь превыше всего». Находившаяся м е ж парней и Ланна отчаянно краснела. И я искренне надеялась, что никто из родственников этих троих не читает анонимус, и одновременно в очередной раз радовалась за думки Ланса. Все-таки такого шоу Дириан выдать бы не смог. На подобное способен только энергичный и безбашенный характер Пепельника. Наконец перерыв закончился. С явным сожалением студенты начали расходиться по аудиториям. Мы же потянулись в тренировочную энерго контроля. И по указанию магистра т и р о н а расселись по отдельным ц и н о в к а м Как вам уже, наверное, сообщили, сегодня вы приступите к созданию базового счета. Произнес магистр. Надеюсь, вы хорошо запомнили его структуру. Впрочем, учитывая, что заклинания вам только что дали, разрешаю на этом занятии использовать записи в качестве подсказки, если необходимо. Вообще отлично. Сокурсники радостно оживились. Многие полезли за тетрадями. Да и я свою на всякий случай достала и сверилась с отложившейся в памяти схемой. Уверенность в том, что со с ч т о м справлюсь быстро, стала абсолютной. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, я настроилась на работу и принялась выстраивать ядро звезды, обозначила точки и связи, стала наполнять силой вспышка. И не успевшая даже толком оформить с я п л е т е н и е развалилась на куски. Какого чёрта! Я недоуменно нахмурилась, но потом поняла, сама виновата. Не удержала равномерное наполнение нити силой, отвлеклась немного, и вот результат. Ладно, попробую еще раз. Точки, линии, сила и вновь обрыв. А потом снова и снова. Да в чем дело-то? Почему я не могу выстроить элементарное плетение? Чего либо не забыв. Или не перепутав при этом, почему не могу представить его в голове достаточно четко, чтобы хотя бы обозначить задачу искоритом? Что за невезение! Проклятие! Тихо ругнулась я, сердито открывая глаза и замерла, сообразив, что так оно и есть. Ведь на мне висит проклятие рассеянности. Именно оно меня сбивает. А вокруг уже слышались все нарастающие ругательства со курсников. Простейшее, казалось бы, заклинание не давалось никому. Студенты, начиная с отличников, олимпиадников и заканчивая магически одаренными статусными дархатами, раз за разом зло и упорно пытались воспроизвести магический щит, но вновь и вновь терпели неудачу. В итоге за два с половиной часа, что длилось занятие, успеха так никто и не добился. Да, очень плохо, очень. Оглядывая наши мрачные, уставшие лица, констатировал м а г и с т р т е р о н Разочаровали вы меня, ребятки. В общем так. На отработку базового с ч е т а у нас выделено пять занятий. Дольше на вашу возню я смотреть не стану. Кто не справится до этого времени, получит неут. За что? Не выдержал один из золотистых сокурсников, кажется, Танаан. Мы бы и за одно занятие все сделали, если бы не проклятие магистра Брук. Она весь наш курс вчера рассеянностью прокляла. Если вы не в курсе? Я в курсе. Равнодушно кивнул м а г и с т р а т и р о н И что с этого? Как что? Ведь это не наша вина. Почему неуд это тогда? Ну, во-первых, потому что вина все-таки ваша, возразил магистр. Если какое-то слабенькое проклятие мешает вам сосредоточиться, значит, концентрация у вас отвратительная. А во-вторых, это учебный процесс, и проклятие в него официально включено. Вы должны уметь работать в сложных условиях, поскольку ситуации бывают разные. Например, вам руку в войне оторвет. Как защищаться будете? Кто-то н а с а д н о кашлянул. В какой войне? Выдавил Танан. Мы тысячу лет не воюем. Тогда оторвет ногу в результате несчастного случая на производстве. Нечуть не смутившись, тотчас подправил м а г и с т р т е р о н Примеру таком, как на шахте кристаллин недавно. С вашей нынешней концентрацией вы бы там все в первые же минуты померли, не будучи в состоянии закрыться щитом и дождаться помощи. Так что любителей жаловаться родителям сразу хочу предупредить. Ваши родители нам только спасибо скажут за то, что помогаем вам не подохнуть в будущем. Поэтому хватит ныть, лучше тренируйтесь и думайте о том, что если сумеете поставить и удержать щит с проклятием, то без него и подавно справитесь. Но а если проклятие вам действительно так мешает, тогда советую найти способ его снять. Не желая больше слушать возражений, заключил магистр т и р о н И побыстрее. Напоминаю, у нас пять занятий на щ и т не больше. Он махнул рукой, прощаясь, и покинул аудиторию. Ну офигеть теперь! выдавил Танан. Из-за синей бабы ещё и н е у д по энергоконтролю теперь схватим. Ага, поддержал его один из целителей. И ведь специально обложили. Я не могу получить н е у д Я никогда неутов не получала, жалобно произнесла отличница Тайрин и х л ю п н у л а носом. И не получишь. Сегодня же пойдем с проклятием разбираться. Поддержала ту г а л а и Лора. Вспомни, сколько у тебя медалей. А у меня? Так что справимся. И не с такими задачами справлялись. Девушки, а вы не против приятной компании? Живо с о р и е н т и р о в а л а с ь пара ребят-тленников. Кстати, судя по золотистой кайме на мантиях, из числа велетников. Я тихонько хмыкнула. Надо же. Вот и добывших призраков снизошли. А ведь раньше и внимания не обращали. Остальные сокурсники тем временем тоже принялись активно договариваться о совместных усилиях по изучению и избавлению от проклятия. Получать неот не хотелось никому. Надо будет тоже вечером в лабораторию заглянуть. На выходе сказала Иланни и Аллану я. Прямо сегодня? Подруга наградила меня с к е п т и ч н ы м взглядом. Рано же. Так мы не снимать? Но потренироваться и проверить расчеты на всякий случай надо, сказала я. Мало ли. Согласен, поддержал Аллан. Не то чтобы я не доверял твоему брату, хотя к кому я вру. Да, я ему не доверяю. И зря. Дириан всегда выполняет обещание и держит слово. Но ну, как хочешь. с д е л а н н ы м р а в н о д у ш и е м пожала плечами Иланна. В конце концов, для общего дела это тоже неплохо, отметила я и хмыкнула. Мало ли что можно делать за закрытой дверью. При этом вам даже притворяться не придется. Тоже верно, фыркнул Аллан, после чего демонстративно обнял целительницу и уже громче провозгласил. О, детка, наконец-то мы сможем нормально уделить время друг другу. Я же увидела подходящего д е р и а н а и изобразила на лице самую счастливую улыбку, на которую была способна. Новая серия шоу началась и началась с легкого, но настоящего поцелуя, который подарил, подойдя ко мне Дир. В отличие от имитирующего романтику Алана, действовал он совершенно открыто, и это, это. Признаться, несколько выбило меня из колеи, особенно когда ощущение чужих губ заставило внутреннюю пиявку радостно воспрянуть. Еще чего не хватало? Только-только Айландира от нее о г р а д и л а как-то она целилась на новую жертву. К счастью, поцелуй все же был мимолетным. п р о д о л ж е н и е не последовало, так что подавить пиявку получилось быстро. Но ну, а дальше оставалось только лучше следить за собой. Тем более за мной пристальнейшим образом наблюдали и встречающиеся нам по пути в столовую студенты, ведь утреннюю новость к этому времени прочитали абсолютно все. Неудивительно, что в а н о н и м у с е творилось форменное безумие: бесновались фанатки Дирриана и Алана, сходили с ума поборники Морали, но особенно выделялись торжествующие молодые радикалисты. Теперь мы все видим, какой мощный отклик получила инициатива лиловой девочки, кричали они. Наше движение растет с каждым днем, к нам присоединяется все больше и больше кланов, и это прекрасно. Из вспышки возгорится великое пламя перемен, и длань жизни благословит их. Да, да, вы не ослышались, именно пламя и жизнь в лице наследников доменов пепла и жизни присоединились к нашему зову. Тлен пока молчит, но надеемся, что и его сильная рука встанет надежным оплотом бок об о к с нами. Мы молодое поколение понимаем, что дальше жить в оковых тирании нельзя. Мы молоды, амбициозны. Мы будущее нашего мира свободного, лишённого предрассудков и кастовых иерархий. Так сбросьте с себя оковы и присоединяйтесь к нам. Вместе мы едины, мы сильны и равны. И даже множество возмущенных комментариев вида «Вы чё? В каком месте м ы р а в н ы т о Мы даже по магическому резерву с р о ж д е н и е отличаемся». Не могли их утихомирить. Хотя на этот раз на баталии анонимусов я взглянула лишь вскользь. Зачем в них вникать? Все равно уже завтра все изменится. Лучше вдоволь насладиться сегодняшним днем. Тем более было чем, ведь рядом находился д и р и а н безупречно внимательный, заботливый. И казалось, п р е д у г а д ы в а ю щ и й каждое мое действие. Меня нежно и в то же время уверенно обнимали, даря ощущение нерушимого спокойствия и защищенности. За мной романтично ухаживали во время всего обеда, осыпали красивыми комплиментами и целовали пальчики под завистливо злобные взгляды окружающих девушек и смешки и ребят. Даже несмотря на то, что это было только игрой, я все равно периодически смущалась по-настоящему. И уж не знаю, что чувствовала в этот момент рядом с Алланом Иланна, а я, я впервые осознала, каково это встречаться с идеальным мужчиной, чутким, тактичным, правильным. Так помнится подруга и называла своего брата правильный, обстоятельный. Хотя в какой-то момент поймала себя на мысли, что даже несмотря на идеальность, в д е р е в не мне все равно чего-то не хватает. Он нерушимый, как скала. Да, но мне было мало скалы. Мне хотелось жара вулкана. Впрочем, я быстро себя оборвала и п р и с т ы д и л а Да ты з а ж р а л а с ь Ева. Уже идеал для тебя не идеал. А ведь он тебе даже не светит. Нет бы просто радовалась, что хоть один день с ним проведешь. Тем более не факт, что весь. Что планируете делать дальше? Словно услышав мои мысли, спросил в это время д и р и а н В лабораторию хотели пойти, поработать с проклятием, ответила я. Все-таки решили сразу снять? Нет, пока. Я отрицательно качнула головой, а затем пояснила: но потренироваться нужно. Мы сегодня всем курсом выяснили, что из-за этого проклятия не в состоянии поставить даже простой базовый щит. Просто не можем сосредоточиться и все тут. В общем, чувствую, с его снятием тоже возникнут проблемы. Хм, Дир слегка нахмурился, что-то прикидывая. Да, скорее всего, действительно возникнут. Сил на снятие проклятия почти не требуется, но точек их приложения больше, чем в схеме счета. Над концентрацией вам точно придется поработать. Так что после обеда мы с Ланной сбегали в общежитие и переоделись для пущего эффекта. А затем в сопровождении Дириана и Алана торжественно и красиво прошествовали в лабораторный корпус. Там, правда, случилась заминка. Лабораторий было не так много, и все они оказались заняты. Точнее, мест в них хватало, но в к а ж д о й находилось как минимум по несколько студентов, включая сокурсников. И пусть они раздражены и заняты изучением проклятия, следить за нами все равно будут. А это значит, что при тренировках придется соблюдать дополнительную осторожность, чтобы себя не выдать. Ну и играть на публику, разумеется. И того, и другого делать несколько часов кряду очень не хотелось. Отыгрыш отыгрышем, но не так же долго. Поэтому Дириан предложил позаниматься в изоляторе, пусть не с таким комфортом, зато спокойно. В общем, предложение было одобрено сразу и единогласно. Быстро реквизировав из ближайшей тренировочной аудитории несколько ц и н о в о к мы нашли пустой изолятор и с облегчением в нем закрылись. Теперь ничто не мешало нам нормально заниматься. Ну что, давайте показывайте, что там у вас с концентрацией, предложил Дерян и уселся в угол, чтобы не мешать. Мы же Саланом и Иланной приступили к выстраиванию заклинаний для снятия проклятия. И после нескольких попыток. Худшие предположения оправдались. Даже зная, какие конкретно силы и в каком порядке на что приложить, удержать все в голове и правильно направить оказалось большой проблемой. Во-первых, было слишком много точек приложения. Во-вторых, требовался точный расчёт сил. Но ну, а в-третьих и основных концентрация, которую постоянно сбивала это самое проклятие рассеянности. Так что даже захотим ы снять проклятие сегодня, фиг бы у нас что получилось. Похоже, весь месяц придется потратить только на то, чтобы успеть выставить все точки до того момента, как их собьет рассеивающее проклятие. Неутешительно резюмировала э л а н а у г у Я поморщилась. Только чую, мы скорее концентрацию отработаем и научимся базовый щит ставить. Что тоже неплохо, отметил Аллан. Ведь главная наша цель сейчас избежать н е у д о п о энерго-контролю. Значит, сидите и тренируйтесь. Заключил все это время наблюдавший за нашими потугами Дир. А я пока пойду свой практикум д о д е л а ю Встретимся в холле перед ужином. Простившись, целитель ушел, а мы приступили к тренировкам. Кроме прочего, Аллан и Иланна показали мне пару способов облегчающих концентрацию, которым их учили еще дома. И объяснили несколько нюансов по восстановлению магического резерва, но даже при всех этих знаниях за несколько часов упорных попыток никто из нас так успеха и не добился. Чёртова проклятие срабатывало быстрее. Ладно, не вышло сегодня, выйдет завтра, или послезавтра. Одно мы поняли точно: первым делом необходимо заняться концентрацией, а потом переходить к остальному. Так что главное не прекращать заниматься. Уверенно произнес а л а н когда мы покинули изолятор. И, зная упертый характер п е п е л ь н и к а можно было быть уверенным в том, что он своего добьется. Мы с Иланной тоже отступать не намеревались. Подруга, как и большинство Дархатов, восприняла невозможность создать простой щит вызовом своим способностям. Я же и вовсе угрозой собственной жизни. Ведь ничего важнее хорошей защиты для меня сейчас не было. А еще твой домен именно на защите специализировался и х о р о ш а ж е т ы на их фоне, не будучи в состоянии даже базовый щит осилить. п о д д е л л внутренний голос. В общем накрутила я себя знатно. Даже решила, что после ужина, если успею передохнуть, еще в изоляторе посижу. На этой мысли я в ы ш л а в холл и была огляделась, чтобы отыскать взглядом д е р и а н а но тут же изумленно замерла, потому что искать его не пришлось. с т о я щ и й с огромной охапкой рос удивительного бледно-лилового цвета целитель был заметен абсолютно всем. Рядом раздался восхищенный писк и Ланны, молодец, братик, и сухой смешок Алана. Вы п е н д р е ж н и к он все-таки. Но я не обратила на них никакого внимания, просто неотрывно следила за тем, как, завидев нас, д и р и а н уверенно пошел навстречу, и до последнего не могла поверить, что это лиловое облако предназначается мне. Никто никогда не дарил мне цветов, только отец приносил по скромному букетику на 8 марта и день рождения, поэтому, когда д и р и а н подошел и вручил мне огромную охапку роз, я окончательно растерялась. Только и смогла выдохнуть. Спасибо, дер. Не за что. Приобнимая и легко поцеловав, улыбнулся целитель. Эти розы очень похожи на тебя и цветом, и беззащитной хрупкостью. И я просто не мог их тебе не подарить. Ох! Щеки в который раз за день смущенно вспыхнули. Пусть это и просто игра, но именно сейчас, после таких слов... Окутанная изумительным тонким ароматом, я ощутила себя абсолютно счастливой. Есть за что. Мне никто раньше цветов не дарил. Спасибо, повторила я, и от избытка чувств, потянувшись на носочках, в ответ чмокнула его в щеку. А в следующий миг вздрогнула от ударившего х л ы с т о м колкого голоса. Надо же. И это наш правильный д и р и я н Айлендир. Даже не оборачиваясь, я п о ч у в с т в о в а л а исходящую от л е н н и к а холодную ненависть, направленную на Дериона и заодно на меня. Решил последовать твоему примеру и пересмотреть взгляды. Как ты там говорил? у с т а р е в ш и е косная. Мигом преобразившись и п о с у р о в е в с таким же холодом бросил в ответ целитель. А что? Какие-то проблемы? Никаких, заверил а й л а н д и р Кроме того, что мы с тобой одно дело не закончили. Предлагаешь завершить? Именно. в ы б и р а й время и шли вызов, бросил Дерян, а затем насмешливо добавил: только очень прошу выспись на этот раз, приходить сонным на бой крайне невежливо. Лучше уж тогда сразу сдаться. О чту? а т р е в и с т о выдохнул а й л а н д и р а затем послышался чеканный стук удаляющихся шагов. Но даже теперь я не обернулась, по-прежнему стоя спиной и уткнувшись лицом в огромный букет. Мне хватило не н а в и с т и и в голосе Тленника. Столкнуться с наполненным ею взглядом Эйландира, пусть даже случайно, было слишком невыносимо. Дир, зачем? Глядя Тленнику в след, простонала Эйланна. А если? Никаких если не будет, не волнуйся. со спокойной уверенностью перебил ее д и р и а н а й л сильно сдал последнее время. После недавнего боя я окончательно в этом убедился, так что даже особо бить его не стану. Просто уложу поспать на пару часиков и все. Но я не откажусь от поединка. Вновь о б о р в а л с е с т р у он. Это не обсуждается. Да не переживай ты, а й л точно проиграет. Это даже мне ясно. Поддержал д и р и а н а Аллан. Так что забей и пойдем лучше ужинать. Подруга, чуть успокоившись, и внула. Кто бы теперь успокоил меня? Душу грызло неприятное, не логичное, но почему-то неотступное чувство вины и желание немедленно объяснить все Айландиру. Ведь он явно не был в курсе происходящего. Только покинуть друзей я сейчас не могла. Никак. Поэтому оставалось надеяться лишь на то, что с объяснениями справится Трион. Просто до сих пор у него не было возможности обсудить с Айлом план п о о п р о в е р ж е н и ю сплетен Мегалоха, поскольку помнится Трион упоминал об отъезде Айландира домой. Но сейчас они обязательно поговорят, и Айл все поймет. Думаю, перед ужином лучше отнести букет в твою комнату. Голос д и р а навернул меня в реальность, отвлекая от попыток договориться с совестью. А? Да, конечно. Замешкавшись, согласилась я. В конце концов, букетом перед общественностью я уже посвятила, а ужинать с такой махиной было бы крайне неудобно. Так что, договорившись встретиться с Аланом и Ланной в столовой, мы с Деряном двинулись по направлению